Ворона и рак Летела ворона понад морем, смотрит, рак ползет, хап его и понесла в лес, чтобы, усевшись где-нибудь на ветке, хорошенько закусить. Видит рак, что приходится пропадать, и говорит вороне, «Эй, ворона! Ворона! Знал я твоего отца и твою мать!» «Славные были люди!» «Угу!» — ответила ворона, не раскрывая рта. «И братьев, и сестер твоих знаю, что за добрые были люди!» «Угу!» «Да все ж хоть они и хорошие люди!» «А тебе неровня «Мне сдается, что разумнее тебя никого нет на свете!» Понравились эти речи вороне. Каркнула она во весь рот, и упустила рака в море.